Как-то раз Мула зашел в лавку. Хозяин подошел, чтобы обслужить его, на середин сказал. — Прежде всего, главное, видел ли ты, как я зашел в твою лавку? — Конечно. — А видел ли ты меня когда-нибудь раньше? — Никогда в жизни. Ты откуда ты знаешь, что это я?